Глава 9. Павел сидел на кухне, в руках у него уже был бокал красного вина, а на столе лежали подарки для Катерины. Он только что приехал домой и сразу же почувствовал явные перемены в жене. Что-то случилось? Павел пытался поймать её взгляд, но Катерина сидела, повернувшись к нему полубоком. То, что вчера произошло между ней и Романом, поставило на её прежней семейной жизни жирный крест. А вот будет ли новая история у них с Павлом, она и сама не знала. Сгорел твой хамер. Екатерина решила не ходить вокруг да около. Меня вызывала полиция. Я познавала твои вещи, которые уцелели в бардачке. Здесь Екатерина повернулась к мужу и встретилась с ним глазами. Павел страшно побледнел. Сгорел мой хамер? На чисто, злорадно ответила Екатерина, но даже это не самое интересное. Самое занимательное то, что в твоём бардачке они нашли флешку с драконом, которую мы с тобой вместе купили в Китае. Ну, и что в этом интересного? У Павла дрожал голос. Он пил вино утром, как воду, но всё равно не мог унять волнение. Может, ты сама оставила её у меня в машине? Нет, Павел, зачем ты изворачиваешься? Екатерина усмехнулась. Я эту флешку отдала Ксении накануне того дня, когда она попала в аварию. И у меня к тебе два вопроса. Первый это ты убил Ксению. И второй, какого чёрта вы с ней проворачивали за моей спиной? Вы были любовниками? Нет, конечно. Павел посмотрел на Катерину как на умалишенную. Ты же знаешь, что она не мой типаж. Да и потом, я не настолько безумен, чтобы крутить роман с подругой жены. Ты сама-то понимаешь, о чём спрашиваешь? Значит, моё предположение о том, что ты убил Ксению, кажется тебе менее обидным, чем вопрос о вашей любовной связи? Твой вопрос про убийство вообще на уровне бреда. Павел встал из-за стола, подошёл к кухонному шкафу и достал ещё одну бутылку вина. "Немного?" поинтересовалась Катерина. Её совершенно не привлекала перспектива общаться с пьяным мужчиной. Павел ничего не ответил. Он достал штопор, открыл вино и наполнил бокал. "Ксения, попала в аварию. Я-то здесь причём?" Павел сделал хороший глоток вина. Она попала в эту аварию, когда ехала с нашей дачи, где передала тебе флешку. Екатерина внимательно наблюдала за тем, как менялось лицо мужа, а потом её кто-то встретил на просёлочной дороге и скинул в кювет. И последнее, что она просила передать именно мне перед своей смертью это то, что ты опасен. Я? искренне удивился Павел. Я опасен для тебя? Да что за бред? Екатерина видела, что Павел искренне удивился. Нет, даже возмутился услышанным. Да я в это время уже был на радио, это несложно проверить. Возьми и позвони сейчас им. Не надо, я уже у них была. Екатерина вспомнила пронзительный взгляд Романа, потом их сумасшедший секс, и у неё запылали щёки. Ты ездил на радио? Дгубина души поразился Павел. Но ради бога, объясни мне зачем? Я знаю, что ты приехал на эфир, а он не состоялся. Екатерина невозмутимо пожала плечами. Но я не знаю, во сколько произошла авария с Ксенией, и вполне допускаю, что ты успела сдесятам. Павел тяжело вздохнул, отодвинул бокал с вином и хлопнул себя по коленям. Ну, значит, пришло время всё тебе рассказать. Екатерина промолчала, но взяла бокал мужа и тоже сделала глоток вина. Я понимал, что рано или поздно ты обо всём догадаешься, но всё-таки надеялся, что ещё смогу протянуть какое-то время. Последние 5 лет мы с Ксенией сотрудничали. Это была только работа и ничего больше. Именно Ксения сливала мне все криминальные истории ещё до того момента, как они появлялись в СМИ. А я за это писал обзоры и статьи в её Капитал плюс. Правда, под псевдонимом. Я платил ей небольшой процент с продажи каждой книги, в основу которой легла её история. А она мне платила процент от каждого опубликованного моего материала в её журнале. И всё. Прозилась Катерина. Она ожидала чего угодно: душещипательной истории о любви двух несвободных людей, о безумной страсти, но только не такой прозаичной и банальной, хотя сама же в первый момент подумала точно так же. "Но почему вы мне ничего об этом не сказали? Зачем было скрывать ваше сотрудничество?" Павел замялся. "Я не хотел, чтобы ты знала, что в моём успехе как-то замешана твоя подруга. И, если честно, просто боялся, что ты начнёшь настаивать на такой же модели сотрудничества с Ксенией." ты что, боялся, что я буду красть твои идеи? Екатерина просто захлёбывалась от возмущения. Ну, у тебя провал шёл за провалом. Как писатель, ты выдохлась, и ни я, ни Ксения не хотели принимать участие в этой агонии. У нас с ней была отработанная и не дающая сбоя схема. Вот почему мы её от тебя скрывали. Понятно. Екатерине действительно всё стало ясно. Но если вы боялись, что своими претензиями и просьбами о помощи я принесу вред вашему тандему, то зачем отправили меня в эту командировку в общагу? Ты же всё знал с самого начала, верно? Екатерина прищурилась. "Знала", продолжал мне подыгрывать. "Но зачем? И чья это была идея?" "Идея была моя", признался Павел. Я попросил Ксению умело подвести тебя к такой ситуации, в которой ты бы поняла, что экстремальная жизнь явно не твой конёк и что тебе очень повезло со мной и прекратила маяться дурью со своими книгами. Короче говоря, Катерина даже не могла на него злиться. Ей было просто противно. Ты хотел, чтобы я намотала сопли на кулак и вернулась домой поджав хвост. А ведь всё именно так и произошло, подумала Катерина. Он хороший психолог. Ну, не так грубо, но да, согласился муж. У Ксении был какой-то там знакомый, Алексей, именно он и передавал ей все криминальные сводки. Ну, а она уже потом мне. Он и устроил тебя вообще огои на склад молокозавода. А как же задание написать в седьмой комнате? Впервые слышу, удивился муж. Наверное, Ксения это выдумала, чтобы ты поверила. Ну, какое задание, если все твои передвижения оплачивал я из своего кармана? Значит, Ксения написала мне первое, что пришло ей в голову, сообразила Катерина. Ну я-то подошла ко всему серьёзно. Я собрала там материал, но он, правда, сильно отличался от заданной темы. Именно этот материал я ей передала ей на флешке. Ты сам-то его хоть читал? Я не успел, Павел махнул головой. Ксения мне позвонила и сказала: "Есть хорошая тема для книги, она на флешке". И чтобы не сливать в почту или на облако информацию, Отвезла мне флешку карту на дачу, где я её и забрал. Мы всегда так поступали, но в этот раз я не успел просмотреть материал. Сначала этот кошмар в СМИ, та идиотка, задушенная с жителем, потом авария у Ксении, затем издательство. Я просто запутался и решил уехать. Ты же знаешь. А флешку спрятал в бардачке, чтобы я её не нашла. Ну да, так и есть. Тогда ещё вопрос: в чём был смысл такого сотрудничества? такой сложной схемой передачи материалов, если можно просто каждый день читать интернет и брать оттуда любые истории бесплатно. Ну а почему ты так не поступила? Павел тоже начал задавать вопросы. Какого чёрта ты попёрлась в эту общагу ловить эмоции, если могла спокойно брать информацию из интернета? Екатерина открыла рот и закрыла его, не нашла, что ответить. Ты же мне врала с первого дня своей командировки до последнего. Павел тоже закипел. Вот ты меня сейчас обвиняешь в том, что я за твоей спиной сотрудничал с Ксенией, а сама ты -то поступила точно так же. Екатерина молчала. А что говорить, если Павел был прав? Я понимаю теперь. Екатерина встала из-за стола и пошла к себе в комнату, но остановилась на полпути. Ксения давала тебе не только криминальную информацию, она давала тебе настоящие фото и видеоматериалы с кровью, мужесами и прочей жестью. И именно поэтому вы передавали друг другу флешки, а не заливали информацию в почту. Верно? Павел молча кивнул в ответ. Получается, все твои книги это просто просто чёрт. Екатерина пощёлкала пальцами в воздухе, пытаясь подобрать слова. Ты извращенец, который впитывал настоящие преступления, любовался ими, поглощал энергию этого ужаса, чтобы потом написать книгу? А ты-то не такая? Ухмыльнулся Павел: "Да точно такая же. Ты попёрлась в общагу именно за этим, за эмоциями, за впечатлениями". Екатерина вернулась на кухню и села на диван. "И что теперь? Что мы будем делать дальше?" Она перестала злиться на мужа. Да, Павел прав, она сама точно такая же, как и он. "Жить, как жили раньше". Павел потянулся за бутылкой и налил себе вина. Катерине не предложил, и она тотчас уловила произошедшие изменения. Будем жить как раньше, только с пониманием того, что мы способны врать друг другу, глядя прямо в глаза. И как с этим жить? Катерина подумала о Романе. Как все? Павел встал из-за стола и пошёл к себе в комнату, а затем захлопнул за собой дверь. Если тебе нужен этот материал с флешки для книги, крикнул Павел из своей комнаты. Так Ксения мне сказала, что она оставила копию у себя на ноутбуке. У тебя там не было страшных фото, и поэтому ничего такого в сохранении информации она не увидела. Попроси её мужа, он тебя отдаст. Её похоронили только вчера, пробормотала Катерина. Я не думаю, что моя просьба будет уместной, да и потом Никита мне сам даже не позвонил ни разу, на похороны не позвал. Я не думаю, что он захочет меня увидеть. У него, наверное, жуткая депрессия. Павел промолчал. Катерина безразлично перебирала подарки мужа, лежащие перед ней на столе: дорогие духи, красивое винтажное кольцо с блошиного рынка, солёный шоколад. миниатюрная шарманка. Павел крикнула Екатерина. Да. Кто убил Ксению? Я не знаю.